Глава вторая. Сон не шел, я оглядел темную комнату. Глаза почти привыкли, но лучше с кошачьим зрением. Биркер всегда спит тихо и спокойно, при том крепко. Мелкотня обычно разметывает шкуры, сопит, бубнит и чавкает. Нянька Гретта чуть-чуть похрапывает. Это мы сильно ее утомили за день. Сестры Сага и Руна тоже что-то бормочут. Я покошачьи встал и бесшумно двинулся к одному из окон. Писк и стук быстро бьющегося сердца послышались справа. «Мышь». Спрятавшись за сапогом, Провожает взглядом. Из щелей и резных отверстий Сталин обдувает свежий воздух. Захотелось подышать на крыльце. Страж дух встретил пристальным взглядом, но пропустил. Отперев засов, я выбрался на крыльцо, ощущая букет неясных гнетущих чувств. Стоит вспомнить Тархильду, синеглазую ведьму, тут же накатывает тоска. С тех пор, как покинул пещеру и вспомнил все, ищу во всех девушках ее. Но сейчас нутро грызет что-то еще. Звезд высыпала немерено. Глубокая чернота небосвода, мириадами глаз наблюдает за мной. Воздух мятежен, как перед бурей. Я с тревогой тронул эфирное поле и воззвал к духам. С ними тоже творится что-то неладное. Они спокойны, но малость скованы и потрагивают. Так не должно быть. Я спустился с крыльца во тьму безлунной ночи. Тревога только усилилась. Ко всему прочему добавилось чувство обреченности. Иду сквозь редкий лес, следуя зову. Меня словно кто-то ведет. Сапушкин оглядел темный ринкобихольм и окрестности. Эфир не должен быть таким спокойным. Похоже на то, что его специально успокаивают. И тогда я вызвал зрение Филина. Сердце бешено забилось, кровь обратилась огнем. Редкой цепью, выстроившись в линию, к нам идут враги. Понял это безошибочно как опытный капитан чует шторм. Ступор быстро прошел. Я собрал магическую силу, чтобы вбросить в эфир, но одумался. Наш стиль боя иной. Пусть враги думают, что мы спим. Не теряя времени, рванулся обратно. Сердце трепещет и бьется, о грудную клеть. Магии избегаю пока полностью. С порога влетел в родительскую. Дверь, кровать, спящий отец. Он тут же распахнул глаза. Там, там, не могу отдышаться. Он просто вошел мне в голову усилием воли. Глаза полыхнули, и я невольно выдохнул. Все, можно просто ждать указаний. Взвыли собаки. Столько тоски слышится в их голосах, что меня одолело отчаяние. Совсем не воинское, не боевое. Отца я услышал не в общем эфире, а кровью, родовыми связями, которые недоступны посторонним. Он поднимает всех, близится большой бой. Обе мамы спешно оделись и побежали собирать детей. Отец, прикрыв глаза, замер. Лицо побелело и нахмурилось. Тут он возрился на меня и строго говорит, «Сын, слушай и не перебивай, против нас очень сильный враг, вместе с Гретой собери всех, включая руну и сагу, отступайте тайным ходом и доберитесь до Кальмара, там схоронитесь у дяди Бранда, и я навещу вас, как только закончится битва». «А если не навестишь?» Дрогнул мой голос в жуткой тишине комнаты. «Духи на нашей стороне, сынок. Никогда не сдавайся, понял меня?» Спросил он с кривой улыбкой, знакомой многим даже за пределами земли свеев. «Понял!» Расправил плечи я. «Тогда бегом!» Я помчался выполнять приказ. «Хорошо, когда есть могучий отец, знающий, как быть в реальном бою. Мне доводилось видеть только и ярлов, да и те бывали редко, ведь отца знали, боялись и уважали». Гретта успела всех одеть и собрать. С Биркером мы встретились в дверях. Он крепко обнял меня и быстрым шагом ушел во тьму главного зала на зов отца. Битва разразилась, когда мы дошли до люка тайного хода. Меня стало трясти от мощи, устремившейся в эфир, могучей волной, вихрем, ураганом. Как вулкан взрывается мощным грибом вы с искрами и потоками уничтожающей лавы, так и сейчас эфир забурлил, закричал и взвыл. Мелких духов выжгла напрочь. Средние бегут без оглядки, а сильным суждено биться, повинуясь приказам магов. Я застыл в ужасе и потрясении, как и остальные из группы. Все мы в той или иной степени можем чувствовать эфир. И сейчас слышна не только родная магия, но и чужеродная. Мне стало жутко от ее привкуса». Некоторые из нападавших просто чужаки, но от пары особо могущественных веет могильным холодом или даже воняет, смердит мертвечиной. Это не замораживающий хлад дикой охоты, это именно ожившая мертвечина. Придя в себя, мы стали спешно спускаться во тьму лаза. У меня и сестер есть ночное зрение, так что служим замыкающими. Другой магией пользоваться нельзя, ибо ее могут засечь, и тогда бегство будет под угрозой. Мелкие дети всхлипывают, но держатся. Собралась целая ватага, как с отцовской стороны, так и с дядиной. И я веду группу легким бегом. Предстоит одолеть под землей пару миль прежде чем выйдем в окрестностях Кальмара. Мир сотрясают удар за ударом. Даже тут смягченные толщи земли они приводят в трепет. Становится ясно, что чины генерала и полковника у Гальдрамадров это не просто регалии. Что бы я там делал со своими фокусами? Биркер, сейчас спасаясь бегством, И я могу признать его силу, и тут наверняка только на подхвате. Прямого удара врагов ему не выдержать, это ужасающая мощь. Боль в сердце сильная. Меня охватило отчаяние. Убит дядя Гейер и обе жены, питавшие его маной. Я упал на колени. Сзади никто не налетел лишь потому, что сага тоже остановилась, почувствовав ту же. Малышня ударилась в плач. Я сам реву, но безмолвно. «Боги, как же так? Неужели возможно победить дядю на родной земле?» В голову словно проникла тень, и я услышал бестелесный голос. «Беги, человек! Скорей!» Не в силах удивляться, поднялся и продолжил бегство. «Еще удар! Биркер при смерти!» Руна, не выдержав, послала пучок магической силы с исцеляющим эффектом. Я только безмолвно рот раскрыл в крике. Странный дух в голове завыл, словно поджариваемый заживо. Почти мгновенно ощутил колдовской взор главного из врагов. Он нашел нас. В предчувствии ёкнуло сердце, и почти тут же стены задрожали. Крик ужаса вырвался из глотки. Я попытался противопоставить чужому заклинанию свое, но дикая сила отбросила и хлестнула нищедя. Стены тоннеля резко схлопнулись, давя в себе жизни и предсмертные крики всех нас. Вокруг возникло свечение глубокого фиолетового цвета. Некая сила спасла меня, но и только. Нечуя души, с ужасом осознал, что все дети мертвы. И Грета и сестры. Ко мне прорвался голос мамы. «Сынок, родименький, беги! Мы не удержим их мощь! Ты выжил, я вижу!» Прошу тебя, отомсти за нас, когда станешь сильным. Я задержу врагов и прикрою тебя. «Мама!» — всхлипнул я, оседая на зем. Ее не стало. Она умерла, героически истратив силу досуха, и вызвала такой огненный вихрь, что один за другим стали дохнуть враги. Не помня себя, побежал дальше. Отца постигла та же участь. Сольгерт, уложила себя в него и на землю Тули, упал взгляд древнейшего великана Мимира. Как дети разглядывают и примеряют оружие отцов, так и с этим заклятием мы только могли мечтать, что когда-то осилим. Легендарное мастерство и невообразимая сила нужна для этого. Мимер выдохнул. Через портал ворвался порыв ветра со снегом, как бывает в Пургу. Снежинки стали медленно оседать на землю. Но это не простой снег. Ни огонь, ни защита ему не страшны. От каждого касания все промерзает так, что уходит глубоко в землю. В моем окровавленном потерями сердца и изорванной в клочья душе взыграли огоньки радости, чувствуя, как один за другим умирают враги. Их душам нет больше места ни в одном из миров. Их рода прокляты и умрут. Этих людей просто высекло из реальности навечно». Я побежал прочь, терзаемый муками мести. «Как же я хочу убить их всех! Хочу видеть их страдания, кровь, боль, страх!» Изо рта рвется вопль, раздирая связки. «Ненавижу!»